Глава пятая. Шурк узнал. Первым делом надо всё обыскать. Нужны были факты, твёрдые, как маленький железный пистолет. Он видел такой в кино про диверсантов. Диверсанты обманом завлекали на свою сторону советских людей. У Шурки свело живот. Может, у тети Веры быть пистолет? Могли её обмануть и завлечь. А если он его найдёт, то что? И знает ли об этом дядя Яша? «А Таня догадывается?» Он опять обернулся. Тетя Вера спала так, будто ее сбросили на кровать с самолета. Даже туфли не сняла. От задернутых штор в комнате стоял полумрак. Так ли спит человек, чья совесть чиста? А человек, которому нет покоя даже во сне? Лицо тети Веры казалось каменным. По нему совершенно ничего нельзя было понять. Шурка тихо-тихо подошел к комоду, взялся за ручку. сглотнул. Ему показалось, что он предаёт тётю Веру. Пальцы нерешительно погладили прохладный никелированный грибок и отпустили. Опять трусишь. Опять, прикрикнул он на себя. И тут же себе объяснил, что не в этом дело. Вначале нужно спросить, подумать. Шурка на цыпочках отошёл к окну. Кашлянул, как бы обозначая, что без стука он не входит, а потом проскользнул за штору. В комнате было прохладно и сумрачно, а здесь, на широком ленинградском подоконнике, сиял день. Таня сидела боком, привалив колени к нагретому стеклу. На коленях лежала раскрытая книга. Сестра не подняла глаз от страницы. Журка примостился рядом, прислонился к другому откосу, подтянул колени к груди. Посмотрел вниз на серый тротуар и горошинки головов, потом на Таню. "Чего?" строго спросила она, не выныривая из книги. Впервый раз Шурка попытался рассказать Тане о Вороне давно, сразу, ещё на старой квартире у мечети, когда тётя Вера только-только их с бобкой забрала. Таня выслушала, не перебивая, но Просто бывает, что люди выдумывают, сказала она. То есть врёт? обиделся Шурка. Я не говорю, что ты врёшь, но иногда лучше придумать и поиграть, чтобы спрятаться от того, что было в заправду. «Думаешь, я вру?» «Ну...» — потянула Таня. «Не совсем так». А потом назвала его маленьким. «Маленькие все понимают по-своему». И больше Шурка с ней о вороне не заговаривал. Чувствуя ухом горячее солнце, он несколько минут просто смотрел, как Таня читает. Казалось, она сидит на плоту, и его уносит от берега все дальше. Косы Таня давно остригла. От падающих углом волос на щеки ложились остренькие тени. Шурка глядел и вдруг подумал, что Таня совсем перестала с ним драться, причем давно. Он не мог себе объяснить, почему это плохо. «Как ты думаешь, тетю Веру можно напугать?» Он сделал вид, что смотрит вниз. Таня выразительно хмыкнула, не отрываясь от страниц. «Думаешь сигануть в окно? Зря. Только ногу сломаешь». Ну, хорошо, не напугать, а запутать. Нет, она женщина с веслом. Шурка вспомнил фигуру в парке культуры и отдыха на Елагином. У нее были большие плечи и большие трусы, и называлась она «Девушка с веслом». Тетя Вера ничуть на нее не похожа. «Ты ей слово, а она тебя трах веслом», — Таня пояснила, придерживая книгу. «Это да», — признал Шурка. Тетю Веру с ее веслом ворон мог разве что погубить, — подумал он. И раз тетя Вера пока еще ходит на работу, ест, спит и никуда не пропала, это может значить только одно — она готовит ворону месть. Между прочим, она-то Шурке поверила тогда сразу про ворона и про серый дом, поверила, как Шурка видел, поверила и обозлилась. Эх, спросить бы Таню! От подоконника пахло горячим деревом. «Сидим здесь, как огурцы в теплице!» Нарочно весело сказал Шурка. Сестра не ответила. «Таня!» Тихо позвал Шурка. Та подняла глаза от страницы. «Ты что-то совсем перестала интересоваться птицами!» Сделал он первый шажок. К теме ворона идти следовала на цыпочках. Таня вернулась к чтению. «Таня!» Они прекрасно сами о себе заботятся. Ничей интерес им не нужен. И перевернула страницу, как будто оставив Шурку на предыдущей.